— Я слышал что-то и об этом, но не знаю, насколько это могло бы быть верно, — по-прежнему спокойно и ровно ответил он. — Ничуть! Это про него неправду? Неужели вы думаете, что он может верить в Бога? Это очень гордый человек, как вы сейчас сами сказали, а многие из очень гордых людей любят верить в Бога, особенно несколько презирающие людей. У многих сильных людей есть, кажется, натуральная какая-то потребность найти кого-нибудь или что-нибудь, перед чем преклоняться. Сильному человеку иногда очень трудно переносить свою силу,